333-я. Матерь Агни-йоги. Были предупреждены, что конец Кали-юги будет отмечен яром неистовым, отчаянным натиском сил темных, натиском последним и безнадежным. Чуете небывалые набухание тьмы и ярость темной активности. Если бы не были охраняемы, выдержать его было бы невозможно. но и вам надо притянуться к иерархии изо всех сил и держаться неотделимо. Не следует искать облегчение в чем-то другом, ибо ничто другое облегчение не даст. Мысли только о будущем, только об учителе. Иллюзии Майи от тьмы не спасут. Убежища в мыслях обычных не найти. Быть неотрывно в сознании с владыкой будет единственным правильным решением.